Ей придется пойти на казнь. Сходи в храм Весты и попроси, чтобы Великая Дева оказалась как бы случайно возле Тулианума в то время, когда узников поведут на смерть, и повелела освободить девушку. Старшая Весталка тебе в этом не откажет. Великая Дева — титул Старшей Весталки. Весталки обладали правом